Глава пятьдесят шестая. Каждый раз, когда по улице проезжает велосипед, я внутренне сжимаюсь и судорожно пытаюсь припомнить, не сделал ли я чего-то Обычно железный конь проносится мимо нашего дома куда-то в сторону улицы кабрилью, Однако сегодня в среду он останавливается возле нас, и я слышу устрашающий стук велосипедных туфель по ступенькам крыльца. Курьер тот же самый. Вы, ребята, не даете мне расслабиться. Извини, пить хочешь? Конечно. И вот он уже в доме. Кладет конверт на столик в прихожей, адресом вниз, чтобы я не видел, чье на нем имя. Я наливаю шоколадного молока, достаю пачку печенья, курьер усаживается за стол. Из вежливости я тоже сажусь рядом, хоть мне не терпится поглядеть, кому адресован конверт. Курьер пускается в долгий рассказ о том, что к нему только что переехала подружка из Невады. Я слушаю его, и мне не хватает духу сказать, что, наверное, у них ничего не получится. Уж очень многое говорит против. Из-за сумасшедших цен на жилье подружка стала жить у него. Он признает, что все произошло слишком быстро, что он был не совсем готов к этому шагу, но она поставила ему ультиматум. Или он берет ее с собой в Сан-Франциско, или между ними все кончено. Не готовы жить вместе, плюс ультиматумы, ни к чему хорошему это не приведет. Как только за курьером закрывается дверь, я хватаю конверт и застываю. На нем мое имя. Мне тут же становится стыдно. Я должен радоваться, что письмо мне. Джоанна говорила, что нужно постараться отвлечь внимание договора от Эльс. Единственный проступок, который приходит мне в голову, это то, что я забыл про ежемесячный подарок. Хотя не исключено, что сделала что похуже. Например, ездил в Хилсдейл. Звоню Элис. Сначала удивляюсь, что она отвечает сразу же. Потом вспоминаю, всегда отвечайте на звонок супруга супруги. У них там сегодня слушание по нашумевшему делу о начальнице, которая в прошлом году ударила практикантку. В присутствии всего коллектива начальница стала кричать на практикантку за то, что та недостаточно быстро управлялась с компьютерной программой. Окончательно разозлившись, она отпихнула ее в сторону, и бедняжка упала, ударившись головой об стол, кровище было. В трубке шум. «У нас пять минут перерыва, а потом парк продолжится», — говорит Элис, «так что давай быстрее». Курьер приезжал. Долгое молчание. «Черт, ненавижу среду». Письмо мне. Странно. Мне только кажется, или она не очень удивлена. Еще не смотрел, что там, хотел сначала позвонить тебе. Я открываю конверт, внутри один листок бумаги. В трубке слышно, как помощница Элис что-то ей говорит. Читай, нетерпеливо просит Элис. Дорогой Джейк, читаю я, время от времени мы приглашаем друзей принять участие в беседах как на общие, так и на конкретные темы. Такие беседы помогают комитету получать и правильно оценивать сведения, касающиеся одного или нескольких членов нашей организации. Данный документ носит пригласительный характер, однако мы настоятельно рекомендуем вам приехать и оказать исправительному комитету необходимое содействие. Достижение вашей цели — наша общая цель. «Называется «попробуй не приехать», — настороженно произносит Элс. Я читаю мелкую переписку внизу. Я должен явиться в аэропорт сегодня вечером в девять. Поедешь? Разве у меня есть выбор? В трубке снова шум. Я жду, что Элис станет меня отговаривать, но она отвечает, пожалуй, что нет. Я швыряю письмо на стол и иду на работу. Не надо было домой на обед приходить. Профилактическая консультация с детьми предподросткового возраста немного отвлекает меня от мысли о письме. Поведение детей 10-12 лет труднее всего оценивать. Приходится обращать еще больше внимания на каждую реплику и невербальный знак. Мотивы взрослых обычно проще понять. С детьми же сложно потому, что они еще сами не осознают своих мотивов. После консультации чувствую себя очень уставшим и выхожу прогуляться. Покупаю последние лимонно-шоколадные кекс-кон в пекарне. На работу возвращаюсь в полной решимости ехать вечером в аэропорт. Лучше сделать то, что просит, чтобы не привлекать к себе внимания. То, что я люблю Элис, сомнений в договоре не вызовет. Но если там примутся под лупой рассматривать все, что я сделал или не сделал, то пусть подозрение падает на меня одного. Эвелин хмурится, когда я сообщаю ей, что завтра не приду на работу. С ужасным чувством отменяю завтрашние встречи с клиентами. Дома складываю в дорожную сумку туалетные принадлежности, смену одежды, приличные, но не слишком официальный. Когда в 7.30 приезжает Элис, я уже сижу в синем кресле. Собранная сумка стоит рядом на полу. «Значит, едешь», — констатирует Элис. Разум говорит мне, что нечего туда бежать по первому зову, но я не хочу потом разбираться с последствиями, если не поеду. Элис стоит передо мной, кусая ногти. Мне бы какой-то знак, что она гордится мной или хотя бы благодарна за то, что я собираюсь сделать ради нас. Как ни странно, она, похоже, сердится. Не на договор, на меня. Наверное, это что-то нарушил. «С подарком опоздал», — отвечаю я. Потом спрашиваю открыто. «Откуда они узнали?» «Боже мой, Джейк, думаешь, я им сказала? Нет. Тут что-то другое». Она смотрит на меня укоризненно, будто ждет, что я сознаюсь в каком-то преступлении, но я улыбаюсь и говорю, моя совесть чиста. Элис даже не переоделась, не обняла меня и не поцеловала. Я тебя отвезу. Переоденешься? Нет. Она смотрит на часы. Лучше выехать прямо сейчас. Такое чувство, что она хочет поскорее от меня избавиться. Машин на дороге мало, у нас есть время, чтобы перехватить то в кафе. «Пожалуйста, скажи, что у тебя был плохой день на работе», — говорю я, ставя соус гуакамоле и две баночки пива на столик. «Неужели я заслужил чем-то такую холодность?» Элис окунает чипсы в гуакамоле и медленно жует. Слушание прошло паршиво. Обвиняемая назвала меня нахалкой. «Жуткая стерва. Дай письмо». Я достаю конверты сумки. Пока Элис читает, я забираю буриты на стойке. Вернувшись, я вижу, что Элис доела гуакамоле и чипсы. Ерунда, просто на нее не похоже. Она знает, как сильно я люблю гуакамоле. Элис складывает письмо несколько раз и возвращает его мне. «Вряд ли что-то серьезное. За тобой не прислали Громилу на внедорожнике и не утащили в пустыню». «Боже, Элис, ты как будто разочарована. Ты ведь ничего не нарушил?» Нет. А если бы нарушил, я бы знала. Она делает большой глоток пива. Потом смотрит мне в глаза и, улыбнувшись, говорит голосом Дарта Вейдера. Весь свод правил сводится к одному правилу. Никаких секретов от супруги. Ты ведь мне обо всем рассказал? Конечно. Тогда все хорошо, Джейк, поехали. Огни в аэропорту не горят. Мы с Эли сидим в машине и разговариваем. В ее голосе больше нет раздражения и укоризны. Ко мне будто вернулась моя Элис. Может, я просто неправильно понял ее сегодня? В 8.56 в окне аэропорта зажигается свет, и на взлетной полосе загораются огни. Я чуть-чуть опускаю стекло и слышу гул самолета в небе. Он разворачивается над океаном и идет к взлетно-посадочной полосе. В одной из машин на парковке загорается свет. Это хэшбэк «Мазда». «А это не Чак и Ева машина?» — спрашивает Элис. «Черт, как думаешь, кто из них влип?» «Чак, конечно». Самолет катится по на посадочной полосе. Из Мазды выходят Чак с Евой. Неловко обнимают друг друга. Потом Ева пересаживается на водительское место. Мы тоже выходим из машины. Я целую Элиса, а она крепко меня обнимает. Мы с Чаком доходим до ворота одновременно — У меня в руках сумка, а у Чака с собой ничего нет. Друг приветствует он меня, пропуская первым ворота. «Здравствуй, друг, с трудом выдавливаю я». В самолете опускается трап. «Друзья», — с австралийским акцентом говорит пилот. Я поднимаюсь по трапу и занимаюсь сиденье сразу за кабиной пилота. Чак садится на ряд дальше меня. Самолет очень хороший. С каждой стороны по ряду кожаных кресел, сзади бар с напитками — В карманах сидений журналы и газеты. Может, немного потрясти, предупреждает пилот, всягивая трап и закрывая дверь. Хотите кока-колы или воды? Мы оба отказываемся. Чак берет Нью-Йорк Таймс и погружается в чтение, а я закрываю глаза, приготовившись подремать. Хорошо, что я выпил пиво, а то не уснул бы. Просыпаюсь я через час от лязга шасси. Самолет садится на неровную на посадочную полосу. «Хорошо отдохнул?» — спрашивает Чак. Настроение у него, похоже, улучшилось. «Мы там, где я думаю?» «Другого Фернли нет. Хорошо, что тебе удалось поспать. Силы понадобятся. Черт.